Глава сорок Мужские игры. Милена Рауф. Я стояла под тенью дерева и смотрела на то, как легко и ловко Кристофер управляет луной. Казалось, что всадника и кобыла скользят по зеленому морю высокой полевой травы. Мне понравилось кататься на лошадях. Вернее, мне понравилось это делать вместе с одним конкретным мужчиной. Не думаю, что с кем-то другим мне было бы комфортно сидеть так же близко, чувствовать осторожные касания и легко делиться своими мыслями и переживаниями. Наблюдать за тем, как огромный черный конь, подобно же ребенку, резвиться на просторе мне тоже доставляло удовольствие. В душе впервые за последние пару лет поселилось уютное чувство беззаботной радости, ощущение защищенности и «дома». Почему-то только рядом с Кристофером Нуаром я принимала Рауф Холл своим домом. Достав из футляров флейту, я стала наигрывать одну веселую мелодию, которую разучивала еще в детстве с помощью и подсказками мамы. Как всегда за игрой, я увлеклась так, что не заметила, как кто-то ко мне подошел, поэтому вздрогнула, увидев рядом с собой под деревом Ариса Лейнеля. «Доброе утро, леди Рауф!» «Рад видеть вас в добром здравии и в хорошем настроении», — со светской улыбкой поздоровался эльф. «Здравствуйте, вы уже вернулись?» Крис говорил, что вы отбыли в город по каким-то срочным делам, — отозвалась я. «Верно. К счастью для меня и вопреки всем стараниям вашего бывшего дворецкого, с этими делами мне удалось разобраться довольно быстро. Жаль, что на прогулку вы уже ушли с другим», — ответил блондин. «Какая связь между вашими делами и Кристофером?» – нахмурилась я. «Не берите в голову, леди. Мы с мистером Нуаром сами разберемся. Это такие веселые мужские игры!» – отмахнулся от моего вопроса эльф. «Можно мне задать вам очень личный вопрос, Милена?» – тут же спросил Арис, удивляя меня резкой сменой тем разговора. «Попробуйте, но если он будет бестактным, то отвечать я не стану», – предупредила я. «Это даже не вопрос, просто хочу получить подтверждение или опровержение собственным домыслом. Я вижу, что с выбором будущего мужа вы уже определились. Вынужден признать, что я очень рад за вас и безумно завидую мистеру Нуару», произнес Лайнель, смущая меня. «Это так очевидно, не стала отпираться я». «Для меня – да, но у меня к вам будет просьба», сказал Арис. «Что же, этот эльф умеет удивлять» поэтому я решила выслушать его. «И чего же вы от меня хотите?» спросила я. «Не спешите радовать мистера Нуара своим согласием на брак», выдал эльф. «Ну, во-первых, Кристофер мне еще ничего не предлагал, а во-вторых, какое вам до этого дело?» уточнила я. Мы все, в том числе и ваш бывший хранитель, прибыли сюда с определенной целью заинтересовать прекрасную леди Рауф, чтобы она рассмотрела любого из нас в качестве будущего супруга. Не думаю, что требуется еще дополнительное подтверждение намерений мистера Нуара. А в том, что касается моей просьбы, скажем так, за последние пару дней ваш избранник доставил мне массу мелких, но очень досадных неприятностей, «Хочу вернуть ему долг. Взамен предлагаю вам, Милена, свою дружбу», – обаятельно улыбнулся эльф. «Мне было безумно любопытно, как и когда мой вредный дракон успел насолить Лайнелю. Думаю, что пытаться выяснять этот вопрос бесполезно. Впрочем, я и так не собиралась решать что-то прямо сейчас. Как любой романтичной девушке, мне хотелось ухаживаний и конфетно-букетных отношений». «Опять ваши веселые мужские игры», — припомнила я слова Ариса. «Именно они. Так что скажете, могу я считать вас своим другом и сообщником в этом очень простом и необременительном для вас деле?» Хитро прищурив красивые голубые глаза, уточнил эльф. «Все зависит от того, каких конкретно действий вы от меня ждете», — честно сказала я. «Просто сделайте вид, что раздумываете над тем, чтобы принять мои ухаживания», «Иногда прогуливайтесь со мной, и больше ничего», – интриговал меня хитрый блондин. «И вы готовы предложить свою дружбу и поддержку в ответ на такую малость?» «Не торопилась соглашаться я». «Не только. Допустим, дружить с очаровательной, умной и удивительной девушкой мне и самому будет приятно. Кроме того, из дружбы иногда рождаются гораздо более глубокие чувства», – сказал Арис, и раньше, чем я успела возразить, продолжил. Я имею в виду, что как друг всегда буду рад подставить вам свое плечо и жилетку, чтобы утешить в любой спорной ситуации. А в-третьих, начал эльф, но в этот момент мы услышали приближающийся топот копыт. «Ну вот, даже договорить не дал», проворчал блондин. Кристофер ураганом пронесся мимо нас, ведя за собой уставшего, но довольного прогулкой Даймонда. А как только дверь загона закрылась, Дракон спешился и направился прямиком к нам.